Глава 7. Прежде чем Ронда Дивон ушла, Брида расспросила, как у них ведется хозяйство, и составила список слуг от горничной до дворника. Допив коктейль, Ронда Дивон распрощалась, сказав, что теперь ждет результатов в самое ближайшее время. Никакого особого плана на следующий день у Бриды не было, Лину предстояло заниматься тем же, чем и сегодня, А ей надо было написать подробный доклад для адвоката. Она уже решила, что порекомендует ему уговорить своего мерзавца сознаться. Брида с раздражением подумала, что без помощи Лина ей сейчас не обойтись. Человеку, который отгонял их машина на стоянку, она дала на чай за обоих. Прощаясь с Лином, она не удержалась и сказала, «Попробуйте для разнообразия поехать прямо домой». «Если выспитесь, завтра, может быть, не будете клевать носом на посту?» Одарив ее притворной улыбкой, Лин Катер поступил именно так, как она и предполагала. Поехал прямо в пекло. К тому времени, как приехал Лин, зал выглядел так, словно кто-то только что поджег там дымовую шашку. Посетители постоянно жаловались, что у шлепанца скверные кондиционеры. Но в этот вечер они работали еще хуже обычного. Перед тем, как войти, Лин набрал полную грудь свежего воздуха и задержал дыхание. Уилфред Шлепанец, который сегодня был в шейном платке из голубого муара, издалека заметил, как Лин проталкивается к стойке. Плеснув ему двойную порцию шотландского виски, старый актер продолжал беседовать о высоком искусстве с двумя подвыпившими личностями, судя по всему, туристами. — Да Ниро! Пачино! — ревел Уилфред. — По священным доскам имеют право ступать только подлинные мастера. — Правильно, такие как Мэджик Джонсон. — вставил один из местных завсегдатаев, зубной врач на пенсии с накладкой машинного цвета, позеленевший по краям. — Да нет, — простонал Уилфред, — я не о баскетбольной площадке, я о подмостках сцены, где звучат слова бессмертного Барда. — Теперь они звучат в кино, — возразил один из туристов. — Ты полегче, Уилфред. — посоветовал ему зубной врач. — Не нравится мне твой цвет лица. Точь в точь кровяной сгусток, когда его только что сплюнули. — Век просвещения миновал, — продолжал Уилфред. — Как вы не понимаете? Нынешнее кино ничуть не лучше комиксов. Лин заметил, что Уилфред сегодня опять вспомнил про юристов. Над кассой появилось новое объявление... Путеводитель по пустыне, вымирающие виды, ящерица перепончатопалая, баран снежный, адвокат честный, на воле питается зелененькими кокаином, девицами, богатыми подсудимыми и несовершеннолетними мальчиками. Уилфред Шлепниц застыл в позе непреклонного Франклина Рузвельта, важно выпитив нижнюю челюсть. Так что мундштук с сигаретой торчал прямо вперед. Один из туристов, выпивший заметно больше другого, повернулся к Лину Каттеру. — Это правда, что он играл в Милдред Пирс? — Я просто без ума от Джон Кроуфорд. — Да, но на самом деле он шекспировский герой, — ответил Лин. — Единственный человек к западу от Букингемского дворца, у которого правильное британское произношение. Может задуть свечку, произнося Уайтхл. Зубной врач, почуявший, что тут пахнет дармовой выпивкой, придвинулся ближе и сказал. Уилфред очень много снимался. Я видел его в том фильме с Фредом Астером. Он стоял позади Сид Чаррис. Кстати, Сид с Тони Мартином здесь часто бывают. Я пломбировал канал сестре ее горничной. Хотите, расскажу? Другой подвыпивший турист повернулся к Лину и спросил, «Эй, приятель, а где тут у вас можно повеселиться? Только не надо мне этих пожилых актрис. Самые красивые из всех, что я тут пока видел, годится только играть ящерицу в ночи игуаны. Есть тут бабы, у которых дырки еще не заросли от старости». «Не зря вы так плохо думаете о пекле», — ответил Лин. «Здесь настоящее гнездо интриг. Это только сегодня так тихо, потому что температура упала на пять градусов. Когда на улице холодает, пенсионеры вроде как цепенеют, а стоит погоде немного потеплять, тут начинается бурное веселье». Уилфред Шлепниц, который в этот день выиграл полсотни, поставив на Лос-Анджелес Кингс, Покосился на Лина, продолжая целиться мунштуком в стенные часы, и налил ему полрюмки. — За счет заведения. — Не иначе начинается Армагеддон, — сказал Лин. — Наступил конец света. — Не так громко, — остановил его Уилфред театральным шепотом. — Это вы, детектив Лин Каттер, — раздался позади мальчишеский голос. Человека, которому принадлежал голос, было не видно за сигарным дымом и двумя пенсионерами, один из которых так нагрузился, что воткнул себе в ухо слуховой аппарат не той стороной. «Громче, громче!» — повторял он каждому. «Кому я понадобился?» — отозвался Лин, пытаясь оттереть глухого пенсионера в сторону. «Хоть бы извинился!» — рявкнул старик. «Извините!» — сказал Лин. — Громче, черт возьми! — заорал тот. Лин нагнулся к его уху и сказал. — Переверни свою ушную затычку, пока я сам тебя не перевернул вверх ногами, ясно? — Что? — говори громче! — не унимался старый пинчушка. Наконец Лин разглядел человека, который говорил мальчишеским голосом, низкорослого юношу с рыжими волосами, большими голубыми глазами и широкой улыбкой. На нем были джинсы, красные ковбойские сапоги под ящеричную кожу и спортивный свитер с надписью «Лос-Анджелес-Рейдерс». «Вы детектив Лин Катер, повторил юнош. «Да. А ты кто такой?» «Я Нельсон Гарим», — сказал тот, показывая Лину полицейское удостоверение. «Я работаю в...» «Это тебя зовут Гарем?» «Ага». Потупившись, ответил Нелсон. И еще полу Нельсон. Ага. Да ты ведь знаменитость, сказал Лин. Мне про твои подвиги рассказывали ребята из Сан-Бернардино. Я и не знал, что ты работаешь здесь, в пустыне. Еще один такой подвиг, и я буду работать в совсем другой пустыне, так мне сказали. В Сахаре, что ли? Ага. Мне все говорят, чтобы я ездил только на те вызовы, которые идут под шифром ННВ, а после смены шел прямиком домой. А что это за вызовы ННВ? Которые никого не волнуют. Ты бы попробовал устроиться в Сомали. Там всю полицию в полном составе расстреливают примерно раз в неделю. Он вот, где можно продвинуться по службе. Пожав руку полицейской знаменитости, Лин продолжал. — Из всех историй про Гарема, какие я слышал, мне больше всего нравится та, когда ты нечаянно прострелил крышу своей машины. Ни разу не встречал человека, которому такое удавалось. — Можно с вами немного поговорить? — спросил Нелсон. «Ну, — Конечно. Сказал Лин и добавил, заметив в руках у юноши пустой бокал из-под пива. Уилфред, пиво ему за мой счет. Когда Нелсон получил свое пиво, они протолкались сквозь толпу к тому самому угловому столику, где Лин сидел с бридой. Сейчас за столиком восседала старушка из дома для престарелых, занявшая здесь место сразу после обеда. Она была уже совсем готова и напевала «Мы встретимся снова» голосом Веры Лин, которая прославила эту песенку в сорок четвертом. Не обращая внимания на старуху, Линн спросил «Так в чем дело, Нелсон? Как ты меня нашел?» Мне сначала дали ваш адрес в Кафедрал-Сити, а потом, когда вас там не оказалось, я позвонил в полицейский участок Палм-Спрингса. — Да, мне пришлось уехать из Кафедрал-Сити после второго развода. Там все думают, что если кто-то живет один, то он непременно голубой, а я никак не могу запомнить, в каком ухе полагается носить золотую серьгу. По-моему, голубые носят ее в левом, а все остальные — в правом. Или наоборот. Нелсон, в самом деле, попытался сквозь дым разглядеть, не проколото ли у Лина ухо. И Лин понял. Все, что рассказывают про этого чумового парня, скорее всего, правда. «В общем, новый хозяин вашего бывшего дома сказал мне, что вы теперь работаете в Палм-Спрингсе». «И ты отправился в полицейский участок?» «Ну да. И там один детектив сказал мне, что вы в отпуске по болезни. А где вы живете, никто не знает, потому что вы охраняете богатые особняки». Но все знают, где вас можно найти после девяти. После девяти утра или вечера. Что-что? неважно. Ну ладно, ты меня нашел. А почему вдруг за мной такая гонка? Я поставил машину в неположенном месте или что? Видите ли, я тут расследую одно дело. Вроде как неофициально. Можешь называть меня Лин. — Я моложе, чем выгляжу. Тут все такие. — Так вот, Лин, я бы не хотел, чтобы об этом кто-нибудь знал. Но есть одно дело, которым я занимаюсь, ну, в свободное время. Это та история, когда контрабандист избил полицейского в аэропорту и угнал машину, а потом другую. — Не слыхал ни про какого контрабандиста, ответил Лин, с удивлением заметив, что его рюмка как-то очень быстро опустила. Он подозрительно покосился на старушку, которая клевала носом. Не слыхали? Да ведь вчера вечером по телевидению только об этом и говорили. Знаешь, я должен тебе признаться, я смотрю телевизор только когда выступает Джордж Буш. Я как-то оказался с ним рядом здесь, в аэропорту, и с тех пор не пропускаю ни одной его речи. Всё жду, когда он скажет две фразы подряд, без грамматических ошибок. Сегодня утром эта история была в газетах, даже в Лос-Анджелес Таймс. Я рано встал и газет не видел. Так что расскажи, почему ты за мной гонялся? Потому что вы были сегодня в разноцветном каньоне, если только никому не продали свой «Рэмблер». «Правильно, я там был. Откуда ты узнал?» «Я там тоже был. Видите ли, этот человек, которого я... ну, которого ищут, прятался где-то там. И я почти весь день объезжал каньоны, записал номера всех машин, которые там видел, в том числе и вашей. Потом мне пришлось вернуться на свой участок и ездить на вызовы. А когда я снова приехал в разноцветный каньон, вашей машины уже не было». Туристы мне сказали, что видели, как какой-то человек оставил рэмблер и пошел в сторону пустыни. Это вы и были, да? Я выяснил, чей был номер, и мне дали ваш старый адрес». «Я вижу, Нелсон, ты очень старался», — сказал Лин. «Потому что эти люди мне сказали, что видели еще мужчину и женщину в рейнджеровере». Они заехали в разноцветный каньон, а когда выехали оттуда, с ними был еще один мужчина. Когда я это услышал, то объехал весь каньон, но никакой другой машины там не было. Значит, тот рейндж-ровер кого-то подобрал, если только это были не вы. Линкатор уставился на рыжего полицейского. Старушка за их столом запела «Обнять тебя» голосом Хелен О'Коннелл. «Нет, не может быть», — сказал наконец Лин, тряхнув головой. «Не может быть». «Что не может быть? Послушай, как он выглядит. Ну, тот контрабандист из аэропорта. Мексиканец, среднего роста, крепкого сложения, лысый, лет 35-40». «Крепкого сложения? Вы видели его?» «Вы его видели?» воскликнул юноша вне себя от возбуждения. Тихо, Нелсон. Да, я видел одного крепкого латина. На нем была голубая бейсболка, поэтому я не знаю, лысый он или нет. Может быть, это просто Фернандо Валенсуэла явился за новыми золотыми медалями. Примечание. Фернандо Валенсуэла. Знаменитый американский бейсболист мексиканского происхождения. Это он. Вскричал Нелсон. Я знаю, это он. Старушка вдруг очнулась, позвала Уилфреда шлепанца, гарсон и запела Увидимся вновь. Но мы ничего не знаем наверняка, Нелсон, сказал Лин. Мало ли почему человек, которого я видел, мог оказаться там без машины. А Рейнджер Ровер? спросил Нельсон. Вы не знаете, чей был Рейнджер Ровер? Нет, ответил Лин Каттер, отводя глаза. Нельсон горим на мгновение умолк, а потом спросил. Лин, а что вы там делали? Если ты собираешься со мной так и дальше разговаривать, то сначала предъяви ордер от прокурора. Извините, Лин, сказал Нельсон. Просто я чувствую, что здесь что-то есть, и это мой шанс. Какой шанс? Шанс выбраться из этого городишки. Я не хочу в нем работать. Там никогда ничего не случается. Я хочу работать в таком месте, где горят огни, и что-то происходит. Поговори с Уилфредом, хозяином этой забегаловки. То, о чем ты говоришь, очень похоже на киносъемки, только камер не хватает. Лин, я хочу работать в Палм Спрингсе. А я вот уже который месяц радуюсь, что больше здесь не работаю. Да, но я-то ведь еще молодой. Пойди-ка, Нелсон, принеси нам еще выпить. Мне шотландского. Дай старику поразмыслить над этим делом. Не может быть, подумал Лин, когда мальчишка отошел. Смешно. Просто дурацкое совпадение. Черт возьми! чтобы этому типу снять свою кепку. К тому времени, как Нелсон вернулся, Лин окончательно убедил себя, что все это абсолютная и совершенная чушь. Чушь это, Нелсон, — сказал он и тут же спросил. А тот контрабандист был не в темной куртке? Когда он лупил полицейского в аэропорту, на нем была защитная рубашка с короткими рукавами. — Ну, тот, которого я видел, был в темной ветровке. — Может быть, куртка была у него в сумке? — сказал Нелсон, отхлебывая пиво и слизывая пену с плохо выбритой верхней губы. — В сумке? — Да, у того контрабандиста была дорожная сумка. Мы решили, что в ней героин, но, возможно, там была просто одежда. — Какого цвета была сумка? — спросил Лин. — Красного? — ответил Нелсон Гарим. За следующие 35 минут Лин рассказал почти всю историю про Клаева Дивона и в обмен получил полную информацию о контрабандисте, а также во всех подробностях познакомился с послужным списком Нелсона Гарима и узнал, как тот попал в городишко, где у него летом уже к 11 утра размягчаются от жары шнурки на ботинках Продолжая разговаривать, они вышли из бара, где старушка за их столиком распевала это ты голосом Хэллен Форест. — Как видишь, я помогаю этой отставнице наладить дело, сказал Лин Нелсону. Пустынное небо над ними было таким ясным, что ковш большой медведицы казалось вот-вот упадет на землю и рассыплется хрустальными осколками. Я понимаю, Лин. — сказал Нелсон. — Только никому ни слова. Я не хочу, чтобы в полиции Палм-Спрингса знали, что я болтаюсь по каньонам по поручению частного детектива Бриды Берроуз. Понял? Этот тип числится в розыске. А вдруг он кого-нибудь убьет или что-то еще? Тогда придется сказать, что вы его здесь видели. Если он появится, снова там видно будет. А пока... Какая разница, знает полиция, что он добрался сюда или не знает? Его же все равно нет. Лин, а что он мог делать в той телефонной будке напротив универмага Аланлет? Он не мог записать на стенке какой-нибудь телефон? Нервные клетки в мозгу Лина слишком долго пытались преодолеть вредное действие Пойла, которое подавал Уилфрид, и он ляпнул. Нет. Это я уже проверил. Он оставил на полочке только мелочь и больше ничего. Маленький полицейский остановился, как вкопанный. — Вы нашли мелочь? — Да. — Где она? — Не знаю, наверное, в других брюках оставил. Всего несколько монет. Мексиканских и одна испанская. — Испанская? Это точно? — Ну, в лупу я ее не разглядывал, но похоже, что это была... Испанская монетка в десять песет. Это очень странно. Вы думаете, он из Испании? Нет, я думаю, как и ты, что он вез наркотики. Прилетел, наверное, откуда-то из-под Мехиколи или Тахуаны. Я со своей первой женой один раз ездил в Тахуану. Считается, что это дешевое место, но мы провели там, наверное, Самый дорогой в мире уикенд. Так вот, в одном тамошнем салуне бармен дал мне сдачу монетами трех стран. В эти пограничные города люди приезжают со всего света и привозят с собой самые разные деньги. «Видели бы вы вчера новости по телевидению», — сказал Нелс. «Он же был у вас в руках». «А если только это был он?» «Красная дорожная сумка, Лин!» «Да, знаю. Возможно, и он. Наверное, потом поехал в аэропорт Палм-Спрингса и улетел обратно. Неужели вы можете вот так взять и забыть об этом?» «Уже забыл. Еду домой, ложусь спать. И тебе, Нелсон, советую сделать то же самое». «Спокойной ночи», — сказал Нелсон Гарим. Я буду хранить вашу тайну, если только этот тип не появится снова и не натворит чего-нибудь еще. — Я еду спать, — повторил Лин. — Я больше не полицейский. Лин Катер проводил глазами Нелсона, который, прыгнул в свой открытый джип и, рванув с места так, что завизжала резина, влился в густой поток машин с туристами. Потом Лин сел в свой Ремблер, свернул на юг и через три минуты остановил машину на заправочной станции напротив универмага Аллан Лед. Пошатываясь, он подошел к телефонной будке и зажег карманный фонарик. Он уже думал, что теперь его всю жизнь будут окликать сзади, и поэтому не удивился, услышав мальчишеский голос: "Вы все еще полицейский, Лин?" — Меня вам не обмануть. Пришлось смириться. Нелсон отобрал у Лина фонарик и принялся за поиски следов преступника. — Успокойся, пожалуйста, — сказал Лин. — Мне и без этого не по себе. Знаешь, кто по ночам трется вокруг телефонных будок? Одно из двух. Или кандидаты в жертвы СПИДа, или инопланетяне. — Вы мне завтра покажете монет? Надеюсь, ты не собираешься снимать с них отпечатки пальцев. Этот тип клал монеты в рот. Зачем? Говорят, так меньше страдаешь от жажды. Этот тип не новичок в пустыне. Ну и зачем тебе эти монеты? На них могла остаться слюна. Я читал, что по ДНК, которая есть в слюне, иногда можно идентифицировать человека. Понимаете, те свидетели, что у нас есть, никуда не годятся. Они этого типа не опознают, даже если мы его предъявим. Это из научной фантастики, Нелсон. Идентификация по слюне на монете? О, Боже! Откуда мы знаем, что это его монеты? Кто угодно мог их здесь оставить. Да будь у тебя отпечатки всех десяти его пальцев, и это не помогло бы. Очень может быть, что он в Штатах ни разу не попадался. Он же иностранец. Но неутомимый Нелсон, прижав подбородком фонарик, принялся обеими руками листать телефонную книгу. Вдруг он воскликнул. Вот оно! Что? Оно самое. Дело в шляпе. О чем ты? Смотрите. И Нелсон протянул Лину телефонную книжку. Я не вижу. Он вырвал страницы, где телефоны мотелей от А до В. Остается достать другую телефонную книгу и проверить все мотели, которые начинаются с А, Б и В. Их штук тридцать, не больше. Откуда ты знаешь, что это он их вырвал? Оттуда же, откуда знаю, что это его монеты? Чутьем. Смотри, не забудь вовремя поднять заднюю лапу. Ты ведь не знаешь точно, он оставил эти монеты или не он? Нет, дело в шляпе. Нелсон, а ты не чувствуешь, что тебя тянет домой, когда ты смотришь на звезды? Осторожно поинтересовался Лин. — Вы меня не подведете, Лин? То есть? Я еще никогда не вел расследование, а у вас есть опыт. Сейчас я еду домой. Ну, значит, у меня нет выбора. Я обязан передать всю информацию. Нелсон, я же тебе сказал. Я тебя предупредил. Никто не должен знать, что я работаю на частного детектива. Ясно? Но, Лин, я ведь должен что-то сделать. Если я не могу сообщить об этом в полицию, значит, мы должны раскрутить дело сами. Мы должны. «Нелсон, ты ненормальный. Поезжайте и выспитесь как следует, Лин, только сначала дайте мне телефон, где вы будете. Я вам завтра позвоню, и телефон Бриды тоже». Лин чувствовал, что ему необходимо улечься в постели, подумать. Делать было нечего, пришлось дать Нелсону оба телефона. Прежде чем Лин сел в рэмблер, Нелсон посмотрел на него с дурацкой улыбкой и сказал, Если мы его поймаем, я надеюсь, вы замолвите за меня словечко вашему бывшему начальнику, я просто должен получить перевод в Палм-Спрингс. Здесь 84 полицейских. Наверняка всегда кто-то переводится или уходит в отставку. Они должны меня взять. Лин не мог припомнить, лежит ли еще у него в багажнике пистолет. Но что толку, даже если и лежит? Таких, как этот Гарим, не остановишь и серебряной пулей. Они идут напролом, а энергии в них больше, чем в аккумуляторе или в Ричарде Никсоне. Нелсон, я должен ехать домой и как следует подумать, устало сказал Лин. Да, этот тип иностранец. Крепкого сложения, лысый и очень хитрый. Интересно, а нет у него на лысине... «Большой темной родинки».